активно участвует в экономической интеграции и в международном социалистическом разделении труда. Статья 30. Аналогичные принципы внешней политики зафиксированы и в Конституции ГДР, где подчеркивается, что республика проводит внешнюю политику, служащую делу социализма и мира, взаимопонимания между народами и обеспечения безопасности, что она навечно и необратимо связана узами дружбы с Советским Союзом, крепит и развивает дружбу всестороннее сотрудничество и взаимную помощь со всеми государствами социалистического содружества. На основе равноправия и взаимного уважения развивает также сотрудничество с другими государствами, выступает за всеобщее разоружение Стремится к установлению прочного мира во всем мире. Таким образом, во внешнеполитических разделах конституции наших братских стран содержится много общего, и это вполне закономерно. Но если в конституциях зафиксированы основные общие принципы и цели внешней политики, то более конкретно направление внешней политики СССР и ГДР – определены в документах съездов КПСС и СЕПГ. Съезды наших братских партий не только подводят итоги достигнутого, но и намечают линию на будущее, формулируют основные направления реализации поставленных задач. Применительно к внешнеполитическому курсу это означает разработку и утверждение программы мира на 24, 25, 26 съездах КПСС и решение по международным вопросам на 8, 9 и 10 съездах СЕПГ. 26 съезд нашей партии единодушно одобрил разработанную ее Ленинским Центральным Комитетом комплексную реалистическую конструктивную программу укрепления мира, углубление разрядки обузданий гонки вооружений, отвечающую интересам и чаяниям всего человечества. Эта внешнеполитическая программа, являющаяся продолжением и развитием программы мира 24 и 25 съезда в КПСС, открывает на 80-е годы новые перспективы решения самого жгучего вопроса современности ⁇ предотвращение мировой термоядерной войны. 26-й съезд КПСС подтвердил сохраняющие свою силу советские инициативы по укреплению международной безопасности и ограничению гонки вооружений и выдвинул глубоко обоснованные предложения, которые охватывают все самые актуальные факторы международных отношений и направлены на то, чтобы придать разрядке напряженности второе дыхание. Новые важные миролюбивые предложения, выдвинутые 26-м съездом КПСС, вызвали единодушную поддержку советского народа, гигантский международный резонанс. Новые всеобъемлющие мирные инициативы Советского Союза, подчеркнул генеральный секретарь ЦК СЕПГ Эрих Хонекер, открывает перед миролюбивыми силами исключительно благоприятные возможности для усиления мирного наступления программа мира демонстрирует перед всем человечеством как можно дать отпор империалистическому курсу на конфронтацию предотвратить опасность ядерной войны и вновь продвинуть вперед дело разрядки 10 съезд социалистической единой партии Германии Берлин 11-16 апреля 1981 года. Москва, 1982 год, страница 8. ГДР полностью поддержала принятые Советским Союзом в июне 1982 года обязательство не применять первым ядерное оружие. Утвержденная 10-м съездом СЕПГ программа внешнеполитической деятельности ГДР Выводы 10-го съезда СЕПГ по проблемам внешней политики, выработка им принципиальной политической линии по отношению к ФРГ имеет очень важное значение для упрочения мира и безопасности в Европе и является вкладом ГДР в осуществление, провозглашенной 26-м съездом КПСС,